Глава 33 Все мои недобрые личности хором взвыли. Мы еще не успели толком рассмотреть таинственного владыку Шандора, но уже почувствовали пульсирующую в нем Джаду, неторопливую, но могучую, густую, тяжеловесную и сырую, как и породившая ее земная стихия. Дар Шандора еще не успел набрать полные обороты. Вряд ли новый герой каменного кулака поднялся намного выше моей второй ступени прозрения, но потенциально он уж точно был сильнее и Ликио, и Тао, и Читаны, и всех прочих собравшихся на праздник кшатриев. Вполне возможно, даже вместе взятых. Его джаду не покоилось мирно. трепетала, будто готовясь к схватке. Она почувствовала чужака, как и сам Шандор. И без того рослый, на голову выше столпившихся на почтительном расстоянии служителей, он приподнялся на носках, сапог и вытянул шею, высматривая что-то. Кого-то. Меня. Ведь на мгновение я почувствовал то же самое. амрет Ярл Виглов, Шевалье и Корсар рванулись, едва не бросив наше общее тело в самоубийственную схватку. Джаду тьмы полыхнуло в груди, требуя немедленно пустить ее в ход. «Убей!» — зашипели в ушах знакомые голоса. «Уничтожь!» Напасть, ударить, развеять в прах любого, кто посмеет встать на пути. За секунды сжечь весь запредельный для обычного кшатрия запас энергии и умереть. Но успеть сомкнуть мертвые пальцы на глотке того, с кем сражался уже не раз, но так и не смог победить. Нахлынувшая жажда драки оказалась настолько сильной, что я едва мог ей сопротивляться. Так же, как это уже было однажды, тогда, в поезде, когда я встретил Анору, только на этот раз судьба, похоже, свела меня с посланником земли, а заодно и со всем его кланом. Я опустил голову, надвинул на глаза плетеную шляпу, сгорбился, пытаясь стать как можно ниже, и загнал своих боевых демонов так глубоко, что вся моя джаду сжалась в крохотную черную точку. Успел. Шандор лишь скользнул по мне взглядом и снова повернулся к Читане. А я, наконец, смог кое-как рассмотреть за мощью джаду его самого. Посланник земле оказался смуглым, даже темнее местных, но при этом он ничуть не походил ни на Латиносон, ни на Азиата, ни на выходца с юго- Европы. Я никогда не был ни в Испании, ни в Италии, но что-то подсказывало, что и там такие парни встречались нечасто. Нет, еще южнее. Грек, турок, скорее даже араб или израильтянин, судя по заостренным чертам лица и выдающемуся вперед носу с горбинкой. Красавцем владыка Шандор определенно не был, ни в этом мире, ни уж тем более в нашем родном, но при этом его внешность невольно притягивала взгляд. Он единственный здесь носил полноценную бороду, чёрную, без единого седого волоска, не слишком длинную, но настолько густую, будто половина его волос решила переселиться на щёки с гладкой макушкой. Шандор уже давно начал лысеть и выбривал голову, но над душами и у висков уже успела прорезаться густая поросль. Он, как и я сам, пришёл из мира, где к кшатриев, способных сохранить молодость на сотню с лишним лет, не существует, но угадать его возраст все равно никак не получалось. Шандору с равным успехом могло быть и двадцать с небольшим, и около шестидесяти. «Я и сам видел его в бою, владыка», — проговорил кто-то из высокородных. «Боги дали владыке Шандору Джаду, который позавидует любой из нас, но ты называешь его самим Агни, воплощенным в теле смертного. Стоит ли гневить богов такими словами?» «Ошибки быть не может», — отозвался Читана. Я всю ночь изучал книги покойного мастера Лонгвея, чей род по праву считается одним из старейших из родов Каменного Кулака. И отыскал то, о чем раньше не мог даже подумать. Владыка Шандор отмечен особым знаком — печатью самого огнезащитника. Похоже, Читана с новоиспеченным чемпионом клана подготовили этот спектакль заранее. Как только великий мастер закончил говорить — Шандор одним движением сдёрнул рубаху и остался обнажённым по пояс. И владыки, и служители хором ахнули. Ну уж точно не из-за того, что посланник Земли нарушил какое-нибудь местное правило приличия. Им явно не приходилось видеть на человеческой коже подобных рисунков. А вот мне уже случалось наблюдать дракона в двух ипостасях, и теперь он появился передо мной в третий. Ящерица с блестящей зеленой чешуей и глазами обвивала жилистую загорелую руку Шандора, забираясь хвостом через локоть почти к самому плечу. Габаритами его дракон оказался поскромнее моего, но выглядел уж точно не менее грозным. Я просто забрал Джаду из затерянного храма, а мой будущий противник раскачивал свой резерв сам. Наверняка владыки каменного кулака изо всех сил тащили своего парня вверх по великим ступеням, И дар посланника помогал ему наращивать мощь куда быстрее обычных кшатриев. Но все же, каждая зеленая чешуйка на теле Шандора давалась ему ценой пота и чужой крови. Одним богам известно, скольких владык он уже прикончил своими собственными руками. И если бы нам пришлось сразиться прямо здесь и сейчас, я бы не решился предсказать исход поединка. Все вокруг разглядывали нарисованную цветастую ящерицу, а меня куда больше интересовал сам Шандор. Его тело определенно было телом воина, и тот я, посланнику Земли, уж точно уступал, даже после всех пыток чендана Ни капли жира, сплошные мышцы, но не огромное тупое мясо парней, готовящихся к турниру мистер Олимпия, а сухая мощь бойца. Под смоглой кожей Шандора велись тугие канаты, и даже исхудав до костей, он вряд ли оказался бы намного меньше меня». Я осторожно сделал пару шагов в сторону и разглядел пару татуировок и на левом плече, синих и расплывшихся от времени, явно принесенных из нашего родного мира, как и уродливые старые шрамы на боку и животе. Костлявый и могучий, лицом и черными глазами похожий на огромную хищную птицу, похожий даже там, откуда мы оба пришли, посланник земли был опасным парнем, а здесь и вовсе превратился в ходячую машину смерти. От него веяло не только Джаду, но и той недоброй силой, которая явно побаивался даже сам Читана. Да и мне вдруг захотелось оказаться как можно дальше отсюда и как можно быстрее. Оглянувшись по сторонам, я увидел, как изящная фигурка в платье поднялась по ступенькам и исчезла за бумажной дверью. Похоже, Ликио не слишком-то радовалась всеобщему веселью. Наверняка вот так убегать было не слишком-то учтиво, но никто не обратил на неё внимания. Как и на меня». Все взоры были обращены на загадочного владыку Шандора, и я незамеченным прошел за столами для золотых, прокрался мимо музыкантов и осторожно прикрыл за собой бумажную дверь. Не знаю, что заставило меня пойти за Ликию. Но если я и хотел говорить хоть с кем-то из каменного кулака, то только с ней. Она стояла в дальнем конце зала ко мне спиной и то ли разглядывала что-то, то ли... «Приветствую тебя, владыка Ликию», — заговорил я. «Фик, ты вернулся!» Она обернулась и оказалась рядом так быстро, что я не успел даже глазом моргнуть. Похоже, использовала ускорение Джаду. Ради простой учтивости? «Разве мог я пропустить праздник, который устроили великий мастер с твоим братом?» Я пожал плечами. «Но почему ты здесь? Или ты не рада, что в твой дом пришел владыка Шандор? Истинное воплощение самого Агни?» «Появление такого, как он...» «Великая удача для каменного кулака», — это звалась Ликио. «Лучшего защитника для Анцина мы не могли желать». Она говорила правильные слова, но от ее голоса веяло холодом пострашнее того, что я испытал на своей собственной шкуре в горах. Уж не знаю, что еще случилось здесь в мое отсутствие, но ликиу выглядела несчастной и подавленной. Впрочем, как еще должна выглядеть девушка, которая только что потеряла отца и видела, как горит ее дом? «Ледяное копье сполна заплатит за все, что они сделали вам», — осторожно заговорил я. «Великий мастер Читана и владыка Шандор...» «Я не верю владыке Шандору». «Что? Он могучий воин, но его душа чернее самой темной ночи, Рик. Великий мастер говорил о победах, но я слышала и о другом. Тот, кто победил своего врага, достоин славы, но Шандор убивал всех без разбора, даже тех, кто склонялся перед ним». Он страшен и жесток, как тигр, который попробовал человеческой крови и больше не желает иной добычи. Даже древние легенды могут врать, но сердце не врет. Ликио приложила ладони к груди. Бухай-воитель был отважнейшим и благороднейшим из владык. а шандор чудовище. Демон Ракшас из преисподней, воплощенный в теле смертного. — Тише! — я огляделся по сторонам. — Если кто-то услышит, пусть я придам свой рот и свой клан. Ликио схватила меня за руку. Я все равно не стану молчать. Ты не должна... Я знаю, кто ты, Рик. Ликио подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Тао рассказал. Тьма и пекло. Он видел дракона на моей коже. И теперь, когда Шандор показал всем своего... Знаю, что ты скрываешь под своей повязкой. Ликио обеими руками взяла мою замотанную тряпкой ладонь. Знаю, что должна ненавидеть тебя всем сердцем, но не могу. Великий мастер с моим братом хотят, чтобы ты сражался с огненным лотосом. Они будут добры и учтивы. Но когда ты победишь, тебя убьют, Рик». «Предали. У тебя нет друзей, посланник». Хором заревели голоса в голове. На мгновение я почувствовал такую ярость, что сам удивился, что не обратил в прах все вокруг. И ярл Виглов с радостью вырвал былики у сердца, хотя бы для того, чтобы отомстить Тау. Но она-то уж точно была ни в чем не виновата. И уже готовый хлынуть наружу черный вихрь, рассеялся и исчез. — Ты должен бежать, Рик! — Ликио заговорила тише. — Сегодня ночью. Все вонцы не выпьют много вина и будут спать крепче обычного. — Ты сошла с ума! — прошептал я. — Великий мастер не простит. — Уходи, спасайся, а я буду молиться за тебя всем богам, даже Антаке! Договорив, Ликио вдруг обхватила мою голову обеими руками, пригнула к себе и поцеловала в губы. Неумело, но иступленно и жарко, будто этот поцелуй был в ее жизни первым и последним.